Глава тридцать пятая, в которой Серега Духарев неожиданно узнает о том, что его считают мудрым. Они уходили на запад, меняя аллюр с галопа на шаг и снова с шага на галоп. Скакали до первых звезд, хотя еще на закате. Миновали пересохшее русло маленькой речушки. Песок на дне был увлажненный, под ним оставалась вода. Это было хорошее место для ночлега, но варяги не могли остановиться на виду у преследователей. А вот печиньги остановились, но не все. Часть продолжала погоню. Может оставить им пару мешков с серебром, предложил устах. Синюсый варяг устал от дневной жары и долгой скачки. Он то и дело прикладывался к фляге. Но позволял себе не более глотка. Воду приходилось экономить. «Рассыпать серебро по траве, пусть пособирают», — предложил Устах. «Нет», — коротко ответил Духарев. Он тоже вымотался. В их компании только Маше казался бодрым. И по мере сил подбадривал остальных. Особенно Элду. А Нурманка держалась куда лучше, чем рассчитывал Духарев. Скакала наравне с мужчинами. Вот только менять коней на ходу не умела. Приходилось останавливаться. Хузарин неизменно оказывался рядом, подставлял под сапожок сцепленные руки, придерживал стремя. Еще раньше он подобрал для женщины лошадей с самой ровной рысью. Поначалу Нурманка от помощи гордо отказывалась, Но потом смирилась. К вечеру ее непривычные к долгой езде мышцы настолько одеревенели, что Мошек буквально вынимал ее из седла. Но Элда не жаловалась, и варяги это оценили. Когда на небе высыпали звезды, преследователи повернули назад. Преследуемые рискнули сделать только короткий привал. Мошек. Сколько нам примерно до тракта? спросил Духреев. Хузарин подумал немного. До ближайшего колодца стрельишь семьдесят-восемьдесят. Уверенно ответил он. Рожденный в степи, Хузарин железно держал направление. Теперь задумался Сергей. Возвращаться на тракт было рискованно. Духреев прислушался к своим ощущениям, когда нет иного выхода. Стоит довериться интуиции, но интуиция молчала. Идем на тракт, решил Сергей, и они снова полезли в седло. Примерно через час под копыта коней легла ровная твердая дорога, и еще через полчаса дух ревс командовал: стой! Впереди, отражая лунный свет, белел плоский камень, прикрывающий горло колодца. Вдвоем с Устахом они отодвинули камень. В черной яме серебром блеснула вода. Теперь можно было устраиваться на ночлег. Первым нести стражу выпало Духореву. Элда и Устах моментально уснули, а вот Мошек ложиться не торопился. Сидел на свернутом войлаке, глядел на звезды. Духорев командир бодрствованиях узарено не, не одобрил. Если по расписанию бойцу положено спать, должен спать, а не на звезды пялиться. Но духореву дозорному общество товарища было приятно. Как ни странно, несмотря на тяжелый день, Серега не чувствовал себя вымотавшимся. Когда уходили от погони, он впал в некое дремотное состояние, полусон, полубодрствование. Тем подряду задавал машек, и как только лошади переходили на шаг. Серега тут же растворялся в жаре и мирном покачивании конской спины. Тело само предпринимало нужные усилия, чтобы не вывалиться из седла, и эти усилия были минимальны. Это было вроде экономного дыхания в поединке. Этот неожиданный подарок организма Серега в полном мире оценил только сейчас и очень сильно подозревал, что Машек тоже владеет подобным искусством. Иначе как он ухитряется оставаться бодрым после целого дня в седле? Да еще в полном доспехе и под палящим солнцем. Духарев уже собрался спросить его об этом, но Машек сам задал ему вопрос. — Вот скажи, Серегей, — тихо проговорил он, — ты видишь будущее, когда захочешь, или когда на тебя от Бога не сходит? — Скорее, второе. — Жалко. — Жалко. Хузарин вздохнул. «А то я бы тебя попросил посмотреть кое-что. Про нас. В будущем. Ты думаешь, я бы сам не посмотрел, если бы мог?» Отозвался Серега. Машек снова вздохнул. Часто он вздыхает. Раньше за ним подобного не замечалось. «Что-то с благородным Хузарином не то. Давай выкладывай!» Подбодрил его Духарев. «Что там у тебя?» Да, понимаешь, это касается Элды. Еще один вздох. Да. А мне показалось, у вас все ладится. Да, в общем. Маша капец вздохнула. Ладится, да. Но понимаешь, я сначала ее не понимал, думал, красивая баба, страстная. А разве нет? Да, да, все так. Только... она другая не такая как я думал поначалу ну брат ты даешь сказал Сергей много у тебя было женщин которые оказывались такими какими казались Машек не ответил прошла минута другая между небом и землей лежала душная теплая ночь стень была словно огромный зверь она дышала и у ее дыхания был свой особый неповторимый запах. Земля казалась живой под сухой шерстью травы, а все, что на ней, люди, звери, вроде насекомых на бычьей спине. Земля была теплой, а звездное небо наоборот холодным и пугающим. В такие минуты Серега понимал, почему небесные боги кочевников, Северепия и мстительные богов земных, и для него кочевника не только пространств, но и времени. Эти холодные небеса были еще более пугающими. Как там говорил Парс, звезды тебя не знают, чужие звезды. Машек что-то сказал и дух рефочнулся. У меня, Серегей, было много разных женщин, говорил Хузарин, всяких, но все не такие, как она. А Элда. Ей трудно было, Серегей. С мужчинами трудно, а с женщинами еще труднее. Ее биться учили, как мужа. А у нее душа нежная, словно птенец перепелки. Машек еще раз вздохнул и добавил. Я думаю, ее мне Бог послал, Серегей. Или тебя ей, заметил Духарев. Или меня ей, повторил Машек и добавил после паузы. Сердце у меня болит, Серегей. Что с нами будет? Что будет с ней? Страх во мне теперь, брат. Раньше такого не было. Раньше у меня не было Элды, только Бог был и честь родовая. Ни Бога, ни честь отнять нельзя, Серегей. А ее можно. Раньше я смеялся в глаза смерти. Бог сотворил нас смертными, мы должны умирать. Иначе как бы мы возвращались к своему творцу? Смешно избраннику Господа бояться Небесного Отца. А теперь я боюсь Серегей. Боюсь умереть. Я уйду. А что тогда станет с ней? Что сотворить с ней этот мир, когда я уйду? Навсегда уйду Серегей. Ты мудр? Подскажи, как мне с этим жить? Я мудр? Изумился духрив, но Мошек словно не услышал. Подскажи, Серегей, не умею я так. Со страхом внутри, он силу мою точит. Стыдно мне, отец мой отец не ведал страха, и дед. Боюсь я и того, что кровь свою опозорю. Честь моя, Бог мой и она. Когда я спрашиваю у души своей, что ей дороже? Она отвечает душа, и это правда. Стыдно мне, Серегей. Мы с тобой от одного Бога, Серегей, и одна у нас первая заповедь: возлюби Господа более себя самого. Ужель я предаю Бога моего? Скажи мне. Серега придвинулся ближе, обнял Хузарина, как обнял бы младшего брата. Ты ее любишь, сказал он. Любовь. От Бога. И ты любишь в ней Бога, Машек. Чего тут стыдиться? И бояться не надо. Не вечный же она будет делить с тобой жизнь воина. Мы вы карабкаемся. Приведешь ее домой, там она будет в большей безопасности. И твой страх уйдет. Нет, качнул головой Хузарин. Нет, Сергей не сможет она у меня дома жить по нашему уставу. с женами моими, с матерью. У нас обычаи строгие. Не станет она по-нашему. Другая она не станет и не сможет. Тогда посели ее у нас, в Переяславле, в Киеве. Может быть, задумчиво произнес Кузарин. Но знаешь, чего я хочу? Да. Пусть она со мной будет. Всегда и здесь, в поле. «Научу ее из лука стрелять, с конем дружить научу. Станет воительницей не хуже миссерка». «Миссерок мертв», — напомнил Духарев. «Значит, она будет лучше». «Хорошо», — не стал спорить Сергей. «Но тогда я не понимаю, в чем трудность. Будет она воительницей, будет с тобой рядом драться, ну и отлично». «Да», — вздохнул Хузарин. «Этого я и боюсь». А если меня убьют, если она тем же печинегом добычей станет? Вот она говорит, муж ее прежний оборонить не сумел, он мог ее с собой в Алхалу взять, но не взял, а я? Моя душа к Богу истинному идет, а ее? Что будет с ней? Боюсь я Серегея. Так сказал Серега. Ты сам же сказал, Бог ее тебе дал, верно? — Верно. — Разве Бог дает что-то просто так? — Нет, наверное. — Значит, встретились вы не случайно. И отсюда вывод. Чему быть, того не миновать. Живи, радуйся, но не забывай, сколько у тебя врагов. И Бог вас не оставит. — Но она язычница, Сергей. — А это уже твои трудности. — А это уже твои трудности. Серега убрал руку с плечах Узарина, потянулся хрустнув суставами. Уговори ее стать иудеикой, сказал он. Женщинам, как я понимаю, это проще, и резать ничего не надо. Серега засмеялся. В ночную степи его смех прозвучал почти кощунственно. Уговорить ее будет нелегко, задумчиво произнес Мошек. А кто сказал, что будет легко? Сама-то она как к тебе относится? Говорит, я лучший мужчина, чем ее бывший муж. Да. И когда это вы успели? Вчера на речке. Но、ну, ты крут, восхитился Духреев. Да не в этом дело, отмахнулся Хузарин. Вчера она моей больше от обиды стала. На тебя она обижена была. Ты муже ее обещал принять как жену, а не принял. Вот она от обиды со мной. И что она по-прежнему считает, что я должен взять ее в жены? Серега даже испугался. Уже нет, — восстановил его спокойствие Хузарин. Во-первых, я ей объяснил, что ты христианин. Одна жена у тебя уже есть, а второй не положено. А во-вторых, я сказал, — Машек хихикнул, — что я лучший воин, чем ты. Потому что лучше меня я в степи войны не встречал. Она нурманка, Серегей, дикарка. Сила для нее превыше всего. Это верно, согласился Духреев. От скромности ты не умрешь, Серега усмехнулся. А это так и есть, спокойно ответил Хузарин. Лучшего воина я в степи не встречал. С встречу. Сразу узнают. Интересно, как он меня убьет?